Эрин, «Снуп пойди Литл Мю», слушает «Не в сети», «Снуп Пищики», «Десять». Половина второго. Они обещали вернуться самое позднее к часу, и Дэнни в кухне ругается всё громче по мере того, как минуты тикают, а ризотто остывает. Без четверти два он выглядывает из кухни, лицо мрачнее тучи. Я качаю головой. Знаешь, кого я ненавижу сильнее, чем проклятых тайных веганов? «Козлов!» Рачиденни и исчезает, пнув распашную дверь. Та обиженно щелкает. Внезапно раздается топот лыжных ботинок по плитке, и я спешу в вестибюль. Так и есть. Со стороны лыжного входа доносятся звуки, которые ни с чем не спутаешь. Тяжелый постык людей в громоздкой обуви и ляск подогреваемых лыжных шкафчиков, выстроившихся вдоль коридора. «Ева!» — раздраженно зовет кто-то. «Ева, где тебя носит Ответа нет. Дверь в вестиблю распахивается, и на пороге возникает Тофер в лыжном снаряжении и толстых носках. Он не в духе. «А, это вы!» — бросает мне Тофер. «Где Ева, чёрт возьми?» «Ева?» С моего языка уже готова сорваться ответная грубость, но я её проглатываю. «Простите, Тофер, понятия не имею». Он застывает на полпути к ступеням. «То есть она не в шале?» «Нет, вы вернулись первыми». Кофер стоит неподвижно, на лице попеременно отражаются то злость, то тревога. Наконец он оборачивается и кричит «Миранда, ее нет!» «Серьезно?» Следующий в дверном проеме вырастает Миранда с ярко-розовым лицом и нездоровым румянцем от сильного холода. «Надо же! Ну, по крайней мере, мы не зря морозили задницы. Куда она подевалась?» «Может, подъемник закрыли раньше, чем Ева успела в него сесть, и она спустилась в Сент-Антуан, к фуникулёру?» высказывает предположение Тофер. Вошедший Карл качает головой. «Ева села передо мной, дружище, она была на подъемнике, ручаюсь». «Я тоже ее видела», сообщает ани Они стоят грубкой в вестибюле, потные и удивленные, с курток капает тающий снег. «Я же говорю», продолжает ани «мы с Карлом поднимались в одной кабинке» и я видела, как Ева спускается на лыжах с горы. «Что произошло?» — спрашивает Рик, входя и стряхивая снег с чёрного комбинезона. Миранда поворачивается к Рику, на лице неприкрытая тревога. «Ева нет». «Как нет?» — не понимает Рик. «Но это невозможно, больше ей быть негде». Гости начинают говорить одновременно, выдвигают разные предположения, по большей части невероятные, учитывая карту местности. «Погодите, погодите!» Повышаю голос я. «О чудо!» Все умолкают. «Им нужен руководитель, и в данных обстоятельствах они готовы уступить эту роль мне. Давайте сначала. Когда вы в последний раз были все вместе?» «Внизу. У Леран телекабин», — незамедлительно отвечает Аня. «Хотели сделать перерыв на обед, а Тофер сказал, что Шале находится выше станции». Поэтому съехать откуда-нибудь все равно придется, и мы договорились подняться на вершину и спуститься либо по Лесарсье, либо по Бланшнэш, кто как решит. Я с трудом удерживаюсь от комментария. Лесарсье — чертовски трудная трасса. Я на лыжах всю жизнь, но ни за что не сунусь на Лесарсье в такую погоду. При нынешней видимости для малоопытного лыжника даже бланшнеш не шутки. «Меня уже не в первый раз посещает мысль о том, что Тофер — изрядная сволочь. На вершине у лис вдруг случился срыв», — ядовито говорит Тофер. «Тов!» — обрывает рек и кивает на лыжную дверь. Из раздевалки устало бредет лис. Она вся в снегу и выглядит совершенно измотанной, даже хуже других. На вершине погода окончательно испортилась, и лис решила вернуться вниз на канатке, — спокойно продолжает Миранда. Глядя на возмущенного Тофера, я легко представляю, какую дискуссию вызвало подобное решение. Меня восхищает сила духа Лис, которая не позволила втянуть себя в рискованную авантюру и отказалась ехать на лыжах. Да, порой страх делает людей поразительно стойкими. «Мы подождали на вершине остальных», — говорит Тофер. «Поднялись все, кроме Евы». «Она поднималась», — вставляет Аня. «Мы ее видели, Карл и я, да?» — она толкает локтем Карла подкивает. «Ну да, никаких сомнений. Ева села на подъемник на пару кабинок впереди нас». «Пару кабинок?» — удивляется Тофер. «Почему? очередь ведь не было». Карл краснеет. «Ладно, я... я промахнулся мимо кабинки, если уж тебе все нужно знать. Мы с Аней должны были подниматься в гондоле с Евой, но я успел сунуть лыжи в подставку, а потом споткнулся и упал. Двери закрылись, и Ева уехала с моими лыжами». Пока я встал, отряхнулся, в общем, мы с Аней сели в другую кабинку. «Может, Ева перепутала и вышла на первой станции?» — хмурится Миранда. Аня качает головой. «Нет, я же вам говорю. Я видела Еву, когда мы еще сидели в подъемнике. Он идет над черной трассой, над крутой и опасной, по которой хотел спуститься Тофер. Лесарсье», — подсказываю я, Аня кивает. «Да-да». Я заметила на ней лыжницу. Она остановилась на краю очередной кручи и вроде как подняла руку, помахала мне. Я поняла, что это Ева. «Как ты поняла на таком расстоянии?» — недоверчиво морщится Рик. «Там мог быть кто угодно. Я узнала ее красную куртку. Она очень приметная. Ни у кого из нас такой нет, а на подъемнике ехала одна наша компания». Я оглядываю сноперов. Они права. Тофер в хаке с горчичными вставками. Рик и Карл оба в черном. Миранда в цельном фиолетовом костюме. На Инига — зелёная куртка и чёрные лыжные штаны. На Тайгер — нечто в духе 80-х. Потёртая джинсовая куртка Бомбер и штаны Карго. подозревая что на самом деле это дорогая одежда для сноубордистов. Лис стоит в блеклом тёмно-синем комбинезоне, явно слишком большом для неё. Наверное, у кого-то позаимствовала. Наряд Ани я помню. Ярко-голубая куртка и белые штаны. «Никого из них за Еву не примешь». «Мои лыжи ждали наверху», — добавляет Карл. «Она, наверное, забрала их с подъемника, а потом рванула вниз». «Вы что же, не заметили отсутствие Евы на вершине?» — уточняю я. Рик удрученно качает головой. «Нет, видимость была очень плохая, и, в общем, если хотите знать, там получилась небольшая... неразбериха». «Неразбериха? Это еще что значит?» Мой вопрос опережает Миранда. Да ладно, Рик, говори прямо. К нам пришел дежурный с подъемника и сообщил, что объявлен красный уровень опасности схода лавин, и гору закрывают. Однако половина группы проигнорировала предупреждение и рванула на лыжах вниз до того, как дежурный успел натянуть сетку. Простите, надо отдать Инига должное, он меня порядочно смущает. Я просто не разобрался. Подумал, он говорит сейчас или никогда, ну и поехал». «То есть, — медленно осмысливаю я, — кто-то из вас спустился домой на лыжах, а кто-то на подъемнике?» — все кивают. «Ясное дело, мы остановились подождать всех возле Большой Сосны, у отвлетвления, ведущего на шале. Потом увидели, что народ возвращается на канатки и поехали к нижней станции», — поясняет Тофер. «Проторчали там еще двадцать минут, а местные придурки объявили о закрытии и этой части подъемника тоже». Тогда мы решили, что Ева уже в шале, но поскольку оно теперь находилось вверху, а подъемник не работал, нам оставалось одно — съехать на лыжах в Сент-Антуан и вернуться сюда на фуникулёре. «Так, так», — пытаюсь сообразить я. «То есть, когда Еву видели в последний раз, она спускалась по Лесарсье?» Аня кивает и поворачивается за подтверждением Карлу. «Получается, да». «Только Лесарсье была закрыта», — взрывается Тофер. «В том-то, черт возьми, и проблема». Проблема, черт возьми, в том, что твоя коллега и соучредитель пропала в экстремальных погодных условиях. Слух я этого, конечно, не говорю. Думаю о Алесарсье, о ее коварных склонах, о сыпучем пухляке, который скрывает под собой лед и при каждом повороте грозит вылетом с трассы или мини-лавиной. Думаю об опасных кочках под снегом, о невозможности их заметить при плохой видимости, невозможности оценить поворот впереди. Больше всего я думаю об обрыве сбоку от трассы. В некоторых местах от лыжни до пропасти лишь несколько метров, и в такую погоду, как сейчас, можно просто улететь в пустоту. Лесарсье не просто так закрывают первый на всем курорте. Не потому, что спасатели избегают риска или молятся на технику безопасности, или не доверяют мастерству опытных лыжников. По другой причине. В условиях низкой видимости зигзаги и повороты — это смертельная ловушка. Я напоминаю себе, что самый опасный участок трассы лежит на старте, а Аня видела его ниже. Утешение, конечно, слабое, но сейчас я согласна на любое. «Вы звонили ей на мобильный?» — спрашиваю. и Инига кивает. «Да, не раз». «Нет связи». На пороге кухни за спинами гостей вырастает взбешённый Дэнни, спрашивает меня одними губами. «Продболбанный ризотто кто-нибудь помнит?» Я торопливо подхожу к нему, тихонько сообщаю. Ева пропала. Выражение лица Дэнни сразу меняется. Что по-настоящему пропало? Или просто решила быть самостоятельной? Не знаю, трудно сказать. Они вели себя, как полные кретины. Не держались вместе, не следили за тем, кто в какой группе. Ева, похоже, поехала одна по лесорсье. «Одна?» — у Дэнни отвисает челюсть. «Красное предупреждение о лавинах». Какого чёрта спасатели не закрыли трассу? Они закрыли. Ева, должно быть, поднырнула под сетку или ещё как-то пробралась. Или сбилась с пути и свернула не на ту трассу. Хотя последнее невозможно. бланшнеш и Лесарсье не соединяются. В этом тоже состоит сложность чёрной трассы. Она зажата между отвесной скалой с одной стороны и отвесным обрывом с другой. Если уж попал на Лесарсье, то выхода с неё нет. Понятия не имею. Продолжаю я. Аня уверена, что они с Карлом видели едущую вниз Еву. Она, конечно, классная лыжница, но в такую погоду это просто безумие. Дэнни становится совсем мрачным. С тех пор его никто не видел. Я качаю головой и спрашиваю. «Думаешь, нужно звонить в пилото?» Я имею в виду пилото де Жандармери де от монтанье Подразделение высокогорной полиции, сочетание жандармов со спасателями. «Не знаю». Дэнни сдвигает бандану выше и задумчиво трёт лоб. «Вполне возможно, что Ева просто заплутала и поехала вниз не по тому маршруту. Раз подъёмники не работают, дорога назад к шале займёт немало времени. Жандармы наверняка скажут, что надо подождать несколько часов. Давай сначала позвоним в офис слыжных абонементов, спросим, использовался ли абонемент Ева на каком-нибудь подъёмнике». Я готова расстоловать Дэнни. Идея не просто хорошая, она великолепная. Я бросаюсь к телефону в вестибюле и набираю номер, указанный на обратной стороне лыжного абонемента. В трубке звучит настойчивое «Пи-Пи». Линия занята. Возвращаюсь к гостям, сбившимся в кучку и потеющим в лыжных костюмах. Их тревога с каждой минутой нарастает. Мы считаем, нужно обратиться в офис лыжных абонементов и узнать, пользовалась ли Ева каким-нибудь подъемником. Я попробовала дозвониться, но линия занята, поэтому, чтобы не сидеть тут сложа руки, я прокачусь вниз на фуникулёре и поговорю с сотрудниками офиса лично. «Я съезжу», — немедленно взывается Тофер. «Вы говорите по-французски?» Я знаю ответ ещё до того, как задаю вопрос. Тофер с досадой качает головой. «Понимаю ваше желание помочь», — как можно мягче объясняю я, «однако лучше послать того, кто знает язык. Если Ева не использовала абонемент», Тогда, наверное, придется заявить о ее исчезновении в полицию, а для этого нужно бегло говорить по-французски. Вы же пока переоденьтесь в сухое и поешьте обязательно. Я быстро вернусь. Продолжайте звонить Еве на мобильный. Все благоразумно кивают. Пойду сообщу Элиоту, — бормочет Тофер. Точно, — вспоминаю я, — Элиот, единственный из группы, не катался. Он до сих пор сидит в номере и, надо полагать, работает над своими программами и обновлениями. Все расходятся, тихонько переговариваясь, а я беру куртку и спешу в кухню, чтобы посвятить в план Дэнни. «В общем, будешь подавать на стол сам, хорошо?» «Да, конечно», — кивает он и начинает раскладывать еду по блюдам. «Я надеваю куртку и открываю входную дверь».